Мне сразу становилось понятно, что я не такой, как все. То ли хуже, то ли лучше, это еще предстояло выяснить. «Ну вот», — сказал папа, — «бери свои двадцать копеек и стреляй, а я пойду пока погуляю, чтобы не замерзнуть». «Пожалуйста», — умоляюще сказал я, — «ну, пожалуйста, папочка, там тепло, ты не замерзнешь». «Ладно», — сказал он, — «только один выстрел тогда мой». И мы вошли в маленький железный сарайчик, где уже было надышано, но все равно клубился пар от всех входящих, и на деревянном полу стояли в стороне специальные табуретки для маленьких детей. И человек в рабочем синем халате заскорузал ладонью, выдавал на ощупь блестящие пульки для духовушки и солидным голосом давал мне совет по поводу винтовок. — Вот эту возьмите крайнюю, она вообще-то лучше пристельна. Все эти висящие на щербатой синей мишени я не очень любил с самого раннего детства. И лису, и кузнецов-медведи, и вертолет, и буржуя. Даже себя подал в кому-нибудь из них, и вертолет вдруг начинал взмывать, но невысоко, а кузнецы-медведи колошмать по наковальне, а лиса в отчаянии падать вниз головой. Все это не доставляло мне большой радости, потому что я знал, что в следующий раз вряд ли паду туда же. Лишь первый ряд маленьких вырезанных из жести силуэтов, который ездил по барьерчику, медленный и со страшным шумом, был мне приятен и вызывал чувство настоящего азарта. Этих одноцветных мишек, слонов, лисиц и верблюдов я страшно любил, но это были две причины. Во-первых, я же не убивал их до конца. Шлепнутые, опрокинутые... Они появлялись вновь с другой стороны и также ехали навстречу своей временной смерти, слегка подрагивая от страха перед неизбежным. То, что они возвращались как бы с того света, было по-настоящему таинственно и прекрасно. Во-вторых, попасть в них было гораздо легче. Когда-то я довел нехитрое искусство до такого совершенства, что мне казалось, будто все в тире смотрят на меня с завистью. Потом приходил какой-нибудь подвыпивший взрослый и сбивал все мишени в лед. А потом у буржуй, и вертолет и кузнецы тоже начинали дрыгаться и валиться. Из если нибудь одна не падала, меткий подвыпивший стрелок азартно говорил человеку в халате. «Поправь! Чего зря с людей деньги дерешь? Я ж попал! Не видишь, что ли?» «Тоже мне деньги? Две копейки пулька!» — недовольно отвечал человек в халате и вдруг кричал на вестир. «Прекратить стрельбу!» Технический перерыв. И все дети испуганно замирали. Человек в халате медленно шел к мишеням, и мы с изумлением смотрели, как он что-то там подправляет, двигает руками, проверяет на ощупь. В этом мире мишени вдруг появлялся живой человек, и мишени косились на него с явным испугом, а потом он возвращался обратно. — Но спрашивал его на меткий стрелок. — Нормально все было, немного механизм заедает. Денег же на ремонт не дают, уже взрослый человек должны понимать. Ну, весело восклицал меткий стрелок и пинком открывал легкую дверь и выходил на мороз счастливый и довольный, раз своими женщинами и детьми, их бы увенчанные лаврами и усыпанные почестями. А я оставался один на один с своей винтовкой. Согнуть ее до щелчка было не так-то просто, но именно это мгновение, а не выстрел, я обожал больше всего. Я любил, как гладкий ствол плавно идет вниз под моей рукой, и винтовка перегибается, и обнаруживается тыльная часть дула, а оружие, это был все-таки оружие. Но иногда, если пальцы сильно замерзали, пулька не попадала в входное отверстие и катилась под ноги стреляющим. Я искал ее в темноте, черты и сильно потея. После этого стрельба была уже не в радость. Словом, в Тирии я в свое время переживал столько разных чувств, что сейчас заходить туда было как-то не по себе, тем более одному. «Пожалуйста», — повторил я, хотя попозже согласился. «На этот раз в Тирии никого не было. Наверное, кто-то отстрелялся уже, потому что мои мишки...» И волки уж крутились, возвращались с Израилеват опять, попадая обратно. «Ну?» — нетерпеливо спросил папа. «Не хочу», — сказал я и потянул его за руку. «Папа ни о чем меня не спрашивал. Мы погуляли немного по парку, посмотрели на домик лебедей».